часть 48. Кулик ушёл. Елена опустилась в промятое кресло, безвольно свисев руки и уткнув взгляд в пол. В отличие от неё, Марат проявлял активность. Он прибрался на кухне, вынес пакет с мусором и вернулся в комнату. Его глаза остановились на пригнувшейся подруге. Что скисло? Думает о чём-нибудь хорошем. Елена подняла руку, пощупала волосы. Высохли. Ура. Тосклым голосом откликнулась она. Собирай вещи, и мы поедем домой. Настя обрадуется. Боюсь представить. Ты вернул ей форму? Не всю. Вот видишь? Я сам соберу твои вещи, решил Марат. Он принёс дорожную сумку, бухнул её Елене под ноги и стал сваливать туда одежду и обувь. Действовал он неаккуратно, в расчёте на то, что Лена возмутится, одёрнет его и сама займётся укладкой. Но она равнодушно созерцала, как её одежда комками исчезает в разбухающей сумке. "Ты был прав, не надо было соглашаться", промолвила она. Марат вопросительно взглянул на неё. "Что с тобой? Лена редко признавала его правоту, предпочитая спорить до последнего или в крайнем случае промолчать. "Сюда ехала, надеялась, что это расследование станет взлётом моей карьеры", призналась она. а на самом деле может стать ее печальным концом. «Да не волнуйся ты так», – успокоил Марат. «Сейчас Кулик арестует Такаева и начнется поздравление начальства, корреспондента, интервью на телевидении, а тебе он забудет, и слава богу», – зазвонил телефон. Елена взглянула на дисплей и с горькой усмешкой продемонстрировала Марату высветившуюся фамилию. «Не забыл. Послать к черту? Легок на помине», – проворчал Валеев, запихивая в сумку вещи. Скажи, что уезжаем, Елена тяжело вздохнула и неохотя включила связь, намереваясь сказать, что уже садится в машину, но Кулик её опередил. Он с ходу задал вопрос. "Петелина, кто ещё знал, что Такаев маньяк? А в чём дело?" насторожилась следователь, заставив себя собраться. "Такаев исчез, словно его кто-то предупредил. Не на работе, не дома, а свой мобильный подбросил в московскую электричку, которая уже час как в пути. Там его нет? Ищем." Скинул мобильный, значит, он пустился в бега, запутывает следы, мог уехать на любом другом поезде, пересесть по дороге. И всё потому, что ты сообщила мне слишком поздно. Кто-то раньше растрепался. Кому ещё ты говорила? Никому. А как же Валеев? Он ведь знал. Валееву я доверяю, а я нет. Что он делает во Владимире? Он в отпуске, знакомится с древнерусской архитектурой. Издеваешься? Кому ещё ты доверяешь служебные тайны? Вам? выкрикнула Елена, но тут же взяла себя в руки и продолжила спокойно. А такая ве я рассказала только вам и никому больше. Кулик напротив начал говорить размеренно, постепенно срываясь на крик. Когда подтвердится, что ты или он виновны в утечке служебной информации, оба вылетите из органов к чертям собачьим, если бы полковник звонил по стационарному телефону, то наверняка горохнул трубкой. Да и мобильный он мог запустить об стену. В любом случае, Елена услышала тишину. «Что случилось?» – заинтересовался Марат в виде ее состояния. «Они упустили Такаева и обвиняют в этом тебя». «Меня?» – возмутился Марат. «Нас обоих, если тебе от этого легче». «Да я, да мы... Ты раскрыла Такаева, а Кулик сам завалил дело и теперь ищет на кого свалить. Не кипятись, давай подумаем». Елена встала и прошлась по комнате. Из униженной, растерянной женщины она вновь превратилась в сосредоточенного, уверенного в себе следователя. Её глаза словно увидели цель, а мозг пытался нащупать кратчайшую дорожку. Она рассуждала вслух: "Кулик считает, что Такайев уехал на поезде, естественно, не на том, где нашли его мобильный. Такайев не дурак и знает, как ведётся розыск. На первый взгляд, напрашивается прямо противоположное направление, на Нижний Новгород. И Такайев тоже это понимает". Следовательно, дорожная сумка уже была забита под завязку. Марат попытался втиснуть туда полусапожки на каблуке, но убедился, что это нереально и беспомощно развёл руками. Лена, хватит про поезда. Как ты притащила с собой столько обуви? А вот так, женщина скинула тапки и обула полусапожки. Марат хлопнул себя по лбу. Но про поезда ты прав, утешила его Елена. Поездами займётся Кулик, а мы с тобой Анна замолчала, прикусив губу и нахмурив брови. Марат попытался обнять её за плечи и успокоить. А мы с тобой поедем домой, верно? Но для начала в морг. Лена сплеснула руками Марат. Зачем нам в морг? Поехали. По пути объясню. Сев в машину, она показала по электронной карте, куда ехать. Марат не стал спорить, однако напомнил: "Такая его там нет". Кулик проверил. "А я проверю другое". "Что?" "Понимаешь, у такая его нет автомобиля". Он не садится за руль после автокатастрофы, по крайней мере, так заявляет. А ты сомневаешься? Ещё как. Живареск как минимум в трёх случаях использовал автомобиль. Хорошая отмазка, чтобы на него не подумали. Ты права, такая их не дурак. Ещё важная деталь. В этих трёх случаях маньяк похищал чиновника, затем подбрасывал обезскровленное тело, а место убийства так и не было установлено. Убивал в автомобиле? Думаю, да. Представляешь, сколько там крови? «Обычную легковушку не отмоешь, нужен фургон. И лучше всего тот, который предназначен для перевозки тел». Марат с уважением посмотрел на Елену, молча кивнул, мол, дальше не объясняй, и нажал на газ. Городской морг, правое крыло которого занимала судебно-медицинская экспертиза, был петельный знаком. Она заметила во дворе два фургона для перевозки тел и попросила припарковаться рядом. Зеваки бывают везде, даже на кладбище, но только не около морга. Поэтому, заметив в сторонке одиноко курящего мужчину, Петиляна уверенно направилась к нему. Случайных людей здесь не бывает. Она представилась и спросила: "Кем тут работаете?" "Кормчим", мужчина небрежно указал сигаретой на фургоны и, заметив недоумение, сухмылкой пояснил: "Я сюда всех без разбора доставляю, а уж затем их черти с ангелами делят". Елена догадалась, что ироничный тон защитный панцирь для такой работы, и подыграла: "Полезное у вас знакомство, на перспективу". Скажите, кто-нибудь может использовать ваш фургон вне рабочего времени? Рассмешили, улыбнулся собеседник. Чем же? Для любого шофёра кабина как дом родной, только не для нас. И видите, я здесь курю, а не там. За руль только по необходимости. Сколько у вас машин? Да вот они обе. Только две, справляетесь? В одной 4,5 места, наш эконом-класс, а в другой два комфорт, пошутил водитель. Слава богу хватает. Когда в прошлом году новый фургон поступил, самый старый списали. Старый? заинтересовалась Елена. И как он выглядел? Как обычно, серый фургон без окон с красным крестом по бокам, наверху синий фонарь. Похож на скорую. Кому надо, тот знает, а народ поутыет, согласился водитель. А как фургон списали? Продали по остаточной стоимости? Да кто же его возьмёт с такой аурой? Тут на заднем дворе гниёт. Покажете? заинтересовалась следователь. Шоферу удивился. А что на него смотреть? Машина не на ходу, рухлит, даже колёса спущены. Валеев вмешался, не нароком демонстрируя кабуру. "Кормчий, давай ты покажешь, а мы посмотрим". Шофёр хмыкнул, придавил ногой окурок. "Ну пойдём", стражник. Задний двор только назывался двором. На самом деле это была полоса между зданием и бетонным забором, заросшая кустарником, увядшим чертополохом и заваленная ржавыми панцерными кроватями. которая, примыкавшая к моргу больница, поленилась вывезти на свалку. Вот наша развалюха, указал шофёр на заднюю часть серого фургона, торчащую из кустов. Валеев посмотрел под ноги. На мягкой мокрой земле были отчётливо видны следы шин. Он оттолкнул pancernую сетку, перегораживающую путь. Следы шин заканчивались в точности под колёсами фургона. Валеев пригвоздил шофёра профессиональным взглядом опера при исполнении. Не на ходу говоришь, а следы свежие. И колёса хорошо накачаны. Мущина озадаченно почесал затылок. Ну, я не знаю. Мы даже думать про него забыли. Валеев подошёл к фургону, раскрыл обе задних дверцы. Стали видны два низких оцинкованных лежака, привинченных к полу. Отсек не имел окон и был наглухо огорожен от кабины. Оперативник изучил внутреннее пространство и обернулся. Есть следы смыва, доложил он. Там сток, чтобы из шланга, пояснил водитель и поперхнулся. натолкнувшись на суровый взгляд полицейского, удобно, не мигая, изрёк Валеев: "Проверь кабину", попросил следователь. Марат прикрыл дверцы и подошёл к кабине. Сначала он заглянул через стекло, что-то явно его заинтересовало и насторожило. В правую руку он приготовил пистолет, а левой резко распахнул дверь и замер. "Что-то не так", забеспокоилась Елена, наблюдавшая со стороны.